Ирина Рудольфовна не стала ругать Катю из-за испорченной кассеты. Более того, за хорошие оценки и успехи в школьном театре она пообещала сводить её на Снегурочку в Большой. Слово своё бабушка, как всегда, сдержала. Сначала Кате не понравилось синее бархатное платье, которое Ирочка специально купила для похода в театр. Оно казалось то слишком кукольным, из-за банта на поясе и пышных рукавов, то слишком мрачным, похожим на то, в котором она хранила братика. Всю дорогу сначала в электричке, а потом в метро, Кате казалось, что бархат под пальто задирается и мнется. Но когда они оказались на театральной площади, Катя про платье сразу забыла. Она впервые видела колонны Большого театра и знаменитую колесницу, запряженную четырьмя конями. «В жизни еще лучше, чем на открытке», — охнула Катя. На входе бабушка протянула красивые билеты сутулому старичку в тонком пальто. Тот поднёс картонки к самому носу, пробежался по ним светлыми глазами и улыбнулся. «Добро пожаловать, юная леди!» Отдал билеты и чуть поклонился. Когда гардеробщица потянулась за Катином пальто, Катя вспомнила про своё мрачное платье и съёжилась. Ей захотелось распустить тугие косички, чтобы спрятать лицо за волосами. Руки снова заходили по подолу беспокойным крестом. Незнакомая девочка почти в таком же платье, как у Кати, вручила гардеробщице свою шубу и вдруг показалась очень красивой. Катя осмотрелась. Многие взрослые женщины тоже были в бархате. В глубоких переливах ткани красиво выделялись жемчужные ожерелья и броши. Торжественно одетые мужчины осматривались, будто их тоже впервые привели в театр. Нарядные дети осторожно выглядывали из за родителей, щурились от сверкающих люстр и зеркал, потом цеплялись взглядом за другого такого же детеныша и вместе принимались носиться. В этот момент приветливые продавщицы программок опускали уголки губ, всем своим видом показывая, что театр — не место для игр. Катя держалась спокойно, и ей досталась сдержанная улыбка билетерши. Масляное пятно исчезало на глазах. Сдав пальто, Катя переобулась в лаковые туфельки, почти как у взрослых, слегка покрутилась у зеркала и прыгучей походкой пошла с бабушкой. Ирочка двигалась, как всегда, плавно. Катя твердо и как будто впечатывая в бордовый ковер каблучки, как бы заявляя «я здесь, я существую». Она не пропускала ни одного зеркала, где можно было бы себе улыбнуться. На чищенном паркете отражение люстры горело, как маленькое солнце, Катя отпустила бабушкину теплую руку. Входя в ложе, незаметно прикоснулась к портьерам, потрогала кресло, потерла подушечками пальцев канделябры с электрическими свечками, будто загадывая желание. Ей показалось, что немного золота осталось на руках, и это придало ей значимости. Надо все запомнить. Гул разговоров, поскрипывание рядов, шелест многостраничных программок. Сверху огромный зал театра показался Кате диковином и в то же время странно знакомым. Ирина Рудольфовна тихо кашлянула, чтобы привлечь внимание кати но та уже принялась рассматривать зрителя в билетаже в бинокль, который бабушка захватила из дома в бордовом мешочке. — Дорогая, это неприлично! — прошептала бабушка и уселась полубоком, потому что её колени никак не хотели умещаться в первом ряду ложи. Компактная Катя прилипла к обитому бархатом барьеру и направила бинокль вверх. Потолок, расписанный сусальным золотом и огромными античными фигурами, напоминал перевернутую площадь, в центре которой, подобно фонтану, сияло хрусталем и светом великолепная люстра. Катя настроила резкость в бинокле. Оказывается, нарисованный Аполлон в компании Муз шелушился и трескался. Опустила взгляд на оркестровую яму. Маленькие мужчины во фраках походкой и белыми брюшками напоминали пингвинов, а женщины бледными лицами и гладкими прическами были похожи на оживших балерин из музыкальных шкатулок. В длинных темных платьях они плавно обходили мужчин-пингвинов и занимали свои места. Особенно Кате нравились скрипачки. Они взмахивали смычками, и чёрная, переливающаяся смолой ткань приоткрывала такие же, как лицо, бледные руки. Катя пробежалась глазами по инструментам. «Ирочка, а это что?» — еле слышно спросила она у бабушки. Ирина Рудольфовна слегка наклонилась к оркестровой яме. «Виолончель. Похоже на большую скрипку. А что за закорючки на ней? Напоминают интегралы». «Ещё тише», — сказала Катя. начинается Ирочка перевела взгляд на сцену, хотя занавес все еще оставался на месте. Виолончелистка сидела, обняв ногами свой инструмент и как будто закрепив его сверху тяжелым подбородком. Она была похожа на большого жука с блестящим коричневым брюшком. Катя не знала названия, но помнила, что в поселке таких было полно. У Аманбике во дворе или на территории церквушки-вагончика. Свет в зале начал гаснуть. Перед оркестром возник щуплый угловатый человечек с громадной седой шевелюрой. Он поднял руки, и все вокруг застыло. По мановению его палочки, будто она волшебная, в воздухе возникли звуки. Когда тяжелый занавес пополз вверх, на сцену с глухим топотком выбежали тонкие девицы в воздушных платьях. Партитуры-светлячки в оркестровой яме потускнели, как бы говоря, что не стоит теперь смотреть сюда. Катя оторвалась от раздутых щек трубача и обратилась к сцене. Холодный ее отцвет лежал на первых рядах портера. Ирина она как бы невзначай откинулась в кресле и покосилась на Катю. В профиль она немного походила на Наину, или Ирочке хотелось, чтобы Катя напоминала ей дочь. «Я бы добавила здесь кое-что», — тихо сказала Катя, не поворачиваясь к бабушке. Ирочка с любопытством склонилась к Кате, но та не ответила. Она лишь вздыхала, иногда тяжко, иногда с восторгом, и молчала. Во время антракта в буфете быстренько расправилась с пирожным, подула на горячий чай и, не дожидаясь, когда он остынет, убежала обратно в ложу. История повторилась. Катя одними только губами комментировала происходящее, но как только Ирочка переспрашивала, умолкала. Лицо Кати светилось серебром, и, казалось, она сама стала глянцевым плеером с функцией записи и фиксировала музыку. Но не всю целиком, а каждый инструмент на отдельную звуковую дорожку. Когда сцену залило красным, и артисты повели ненастоящих баранов и быков навстречу ерили, Катя нахмурилась. Не было фырканья и мычания животных, только музыка, хор и топот массовки. Наконец, артисты замерли, глядя на восход. В этот момент занавес резко опустился и стало непривычно тихо. Ирина Рудольфовна прикрыла глаза и погладила затекшие колени. Катя вскочила со своего места, сморгнула крупные слёзы, что мешали смотреть на красно-золотой занавес, и громко зааплодировала. Какое-то время она стояла одна, но ей не было неловко, как случалось у доски. Наоборот, ей казалось, что она издаёт важный звук, почти как Маратик свои своей «Мёртвые песни». Она не видела, но почувствовала, как сзади встал кто-то ещё. И к её жидким аплодисментам присоединились громкие уверенные хлопки. Затем ещё и ещё. И вот весь зал купал артистов, и как будто Катю тоже в овациях. «Это я, это я всё», — думала Катя. Когда занавес окончательно замер, и стало понятно, что артисты, нагруженные букетами, больше не вернутся, зрители стали покидать ложу. Катя дала себе обещание в следующий раз тоже прийти в театр с цветами. Ирина Рудольфовна не торопила внучку. Она перехватила взгляд билетерши, которая всех выпроваживала, и покровительственной, какие часто бывают у педагогов, улыбкой дала понять, что они задерживаются совсем ненадолго. В гардеробе Катя улыбнулась старушке, которая торопливо взяла у неё номерок и подумала, что, возможно, та никогда не смотрела спектакль, только слышала отдалённые аплодисменты, вздохи и комментарии одевавшихся зрителей. Почему-то вспомнилась о Монбике. Наверное, та тоже никогда не была в театре, хотя ей бы здесь, в царстве сусального золота и красного бархата, точно понравилось». Катя поймала свой взгляд в зеркале и несколько раз моргнула, словно сомневаясь в реальности происходящего. «Это я, это я всё!» — мысленно повторила Катя и неловко обняла Ирочку. По пути домой она попросила купить ей новую кассету со снегурочкой. Ирочка поцеловала внучку в макушку. Теперь она уже знала наверняка. Катя нашла своё призвание. С тех пор Ирина Рудольфовна стала своего рода напарником Кати. Она договорилась с хозяином Волкодава, и Катя смогла, наконец, записать идеальный лай на пленку. Мужичок так проникся процессом, что попросил разрешения прийти на премьеру спектакля. Орлов не любил лично раздавать пригласительные, но, услышав в Катиной записи оглушительный лай собаки Баскервилей, тут же полез в кожаный портфель и вытащил оттуда ламинированный листок с названием и датой спектакля. «Только пусть без собаки приходит», Пошутил канарейка и тут же стал серьёзным. «Катя, ты молодец. На фестивале придётся строже следить за конкурентами, чтобы они тебя в свои кружки не переманили». Катя плохо представляла, что это за фестиваль, которым грезла канарейка Но, судя по тому, что репетиции начинались в обед и заканчивались поздним вечером, для него это было очень важно. Ранним утром первого дня фестиваля трупа и основные болельщики отправились на автобусе в Москву. Катя заняла место у окна с печкой под сиденьем и, в отличие от остальных ребят, не стучала зубами от холода. К ней подсела Полина. «Ты успела позавтракать? Хочешь бутерброд с колбасой?» — спросила любимица канарейки и, не дожидаясь ответа, полезла в рюкзак. Тут же нахмурилась. Пошире распахнуло синтетическое нутро и показало содержимое Катя. Внутри было что-то старое, перепачканное в грязи. «Ботинок?» — удивилась Катя. «Господи, как я ненавижу этого урода мелкого!» Катя впервые видела Полину такой. Нахмуренный лоб, воинственная челюсть, глаза как у злой собаки. Подумала, что может за способность так преображаться ее и ценит канарейка. Одним словом, актриса. «Кто это сделал?» «Да братец мой придурочный, кто же еще?» Полина скрипнула застежкой молнии и убрала рюкзак на верхнюю полку. «Позавтракала, блин, называется, чтобы он сдох». «Зря ты так, Полин! В смысле?» Прима перезернула плечами. «Ну, про брата своего! Зря смерти ему желаешь!» «Тебе хорошо рассуждать!» — сквозь зубы сказала Полина. «Ты-то единственная у бабушки!» «Но у меня был брат. Тоже младший», — тихо сказала Катя. «И куда он делся?» «Умер». «Да ладно!» — слишком театрально удивилась Полина и тут же посерьезнела. «Как?» На него телевизор упал. Мама говорит, что телевидение — зло. Полина так плотно прижала подбородок шее что под ним собралась кожа. Она смотрела из-под лобья как бы ожидая, что Катя признается в розыгрыше или рассмеётся. «А так разве бывает, чтобы упал телевизор и пришиб насмерть?» — спросила Полина, не дождавшись смеха Кати. «Сама видела». «Видела и не помогла?» «Ну, помогла, но уже поздно было». «Значит, не помогла. Ой, прости», — похватилась Полина. «Как это вообще? Телевизор упал на ребёнка? А сколько ему было?» «Три годика». Катя пожалела, что завела этот разговор. «Ты за ним присматривала?» Катя не хотела отвечать. Сделала вид, что ей нужно что-то спросить у Орлова, и под спор ребят, кто сядет на её тёплое место, перебралась в конец автобуса. Орлов смотрел в одну точку, и по его расслабленному лицу Катя поняла, что он спит с открытыми глазами. Она прислонилась лбом к холодному окну, сделала глубокий вдох и тёплым дыханием превратила запотевшее стекло в холст. Нарисовала кривую рожицу с микрофоном. Подумала, что это Полина. Автобус будто похрапывал на ходу, и Катя не заметила, как задремала вместе с ним. Нарисованная на стекле Полина ожила и закричала в микрофон. «Ты за ним присматривала?» Все в автобусе обернулись и ждали ответа. Катя не знала, что сказать. Не понимала, могла ли она спасти Маратика. Во сне Катя заплакала. Фестиваль проходил в культурном центре на территории бывшего винзавода. Старинная кирпичная кладка пестрела рыжими кирпичами. Ребята переглядывались между собой и хихикали. Им всё было в новинку. Девушки с немытыми зелёными волосами, одетые исключительно в чёрные балахонистые пуховики. Афиши выставок с опечатками, прибитые снегом граффити. Катя решила, что автобус не смог проехать к месту фестиваля и нужно пройти немного пешком. Она шла за канарейкой и ждала, что вот-вот перед глазами появится что-то среднее между Домом культуры и Большим театром. Но он резко остановился у неприглядного здания, как бы фабричного, Быстро глянул на своё отражение в стеклянной двери и сделался особенно деловитым. В этот раз он был одет во всё чёрное, а не в свои обычные пёстрые одежды. В чёрном он выглядел здесь своим. Если бы не жёлтые кроссовки и яркий принт на спине куртки, можно было решить, что канарейка стал вороной. Режиссёр дёрнул за ручку двери, и труппа увидела ступеньки, уходящие вниз. «Подвал!» Ну обалдеть. Прогундосила костюмер и первая вошла внутрь. Сперва ребята отвели в огромное помещение бывшего цеха, где проходила выставка современных художников. Здесь в небольшом закутке актёры и режиссёры проводили мастер-классы для участников фестиваля. После обеда Катя с трупой спустилась в подземелье, загадочной табличкой виннохранилища. чтобы посмотреть другие спектакли, участвующие в фестивале. В отличие от Полины, Катя не переживала за успех их студии. Спектакли конкурентов ей показались слишком детскими. Ни тебе поступи судьбы в грозе, ни неизбежного ужаса собаки Баскервилей. Но в этой обстановке с чрезмерно высокими потолками, со сводами, превращающими коридор в страшный железнодорожный туннель, Кате было неуютно. Звуки здесь жили дольше положенного. Они били в потолок и, будто впитав немного железа из решетчатых перекрытий, возвращались обратно металлическим эхом. Ребята из других школ расползлись по залу. Кто-то успел отхватить кресло, кто-то занять место на лавке. Остальные усаживались на полу, предусмотрительно подмяв под себя куртки. Начиналась гроза в постановке Орлова. Занавеса не было. На маленькой сцене стояла чугунная скамья, точно такая же, как в зрительном зале. Канарейка говорил, что такая лавка, которая есть в каждом тихом и сером городе, лучше всяких декораций. Катя запустила щебет птиц и журчание реки. Действие началось. Пока Полина изображала луч света в темном царстве, Катя, сама не своя после разговора в автобусе, злилась, что не может сосредоточиться на ходе спектакля. Она на автомате запускала озвучки и следила за микрофонами, но все её мысли были в их старой квартире, где жил и умер Маратик. Она мысленно совершала прыжок к тумбе и отталкивала братика, отталкивала телевизор, отталкивала отца. Прошлое искажалось до неузнаваемости. Например, из памяти стёрлись ковёр и карпе, а вместо них пол расстелился паркетной ёлочкой, как в доме Ирочки. Мать большим, плавным, бледным пятном возникала в памяти не в своей одежде. На ней был то бабушкин халат-кимоно, то выцветший трикотажный костюм исторички, а иногда она и вовсе входила в комнату в пиджачке и клетчатых брючках-конорейке. Отец в этих воспоминаниях был даже не человеком, а злым духом. Мультяшный дятел изгалялся, Маратик пел, и не отец, а призрак неизменно тянулся к телевизору. Катя оказалась в прошлом, нажала лишь одну кнопку на телевизоре, и дятел замолк. Телевизор не упал. Катя не понимала, где сон, а где явь. Но вытянувшееся лицо канарейки с вытаращенными глазами вернуло её в реальность. Она услышала оглушительный гром, доносящийся из колонок, которые машинально поставила на максимум, когда мысленно спасала Маратика. Звуки били в кирпичные своды подземелья и бомбёжкой обрушивались на головы зрителей. Такого грома ещё никто не слышал. Казалось, даже актёры на сцене застыли истуканами, словно гром вышел из-под контроля, и чтобы выжить, нельзя двигаться. Одно прикосновение к бегунку — и всё становится на свои места. Зрители не сводят глаз с бледного лица Полины. В свете софитов она выглядит странно взрослой. «Постой», — говорит Полина со сцены. Сначала тихо, словно гроза, ещё может вернуться и ударить по новой. «Постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз!» Она касается пальцами лица одноклассника и заглядывает ему в глаза. Кате кажется, что так врачи осматривают больных. Полина вздрогнула, будто увидела что-то неприятное, и повернулась к зрителям. «Ну, будет с меня. Теперь Бог с тобой. Поезжай. Ступай, скорее ступай!» «Нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавшей о тебе», — говорит партнер по сцене и делает шаг назад. «Ничего, ничего. Поезжай с Богом». Полина провожает взглядом его тень. Свет теперь падает на неё сверху, и она совсем не выглядит школьницей. Чернота под глазами и незнакомые нотки в голосе, усиленная акустикой винно-хранилища, превратили Полину в драматическую актрису. «Не надо, не надо, довольно!» Полина встряхнула плечами, будто её ударило током. Катя запустила шум дождя. Она поняла, что кроме Полины её никто не обвинял в смерти Маратика. Как так вышло? что ни родители, которые сейчас ей казались совсем чужими, не злющая Мунбике, не обвиняли её в смерти братика, а добрая и приятная во всех отношениях Полина с ходу приговорила её. А что если это Маратик через неё пытается заговорить со мной? Что если это он считает меня виноватой? подумала Катя. А Мунбике гадала. Она сжала кулак, который из-за персней с камнями казался тяжелым и даже будто бы мужским, и мысленно задала гадальным косточкам вопрос, который не давал ей покоя последние несколько лет. Когда у Тулина родится сын? Лицо ее при этом сморщилось, седые усики задрожали. Встряхнула рукой и разжала кулак. На изрезанную клеенку вылетели косточки с подсохшими ошметками абрикоса. Аманбеке шепотом попросила Аллаха помочь ей и принялась складывать косточки в неравные кучки. В комнату с визгом вбежали две смуглые девчонки. Та, что помельче, с ногами колесом, тут же плюхнулась на карпе Каманбеке. — Ажи, опогадай мне! — попросила она. — Ажи, погадай мне! — эхом повторила вторая, постарше. Волосы ее странного серого цвета были зачесаны в тугой хвост. Из-за этой ранней седины девчонка казалась взрослой, несмотря на детское пухлое лицо и диснеевских принцесс на выцветшем костюмчике. «Никакая я вам не аже!» — крикнула Монбеке, склонилась над гадальными косточками, нахмурилась и вдруг резко стянула клеенку с низкого столика. «Хватит с меня, сын Одна отлетевшая косточка попала мелкой девчонке в глаз, и та, разявив рот, заревела. Вторая расхохоталась. Девчонок звали Рстушка и Жанока. Они были из разных семей, но к Монбике прибегали вместе. Их матери в своё время сбежали от родителей, их видели в плохих уличных компаниях, а потом, одна за другой, они оказались в обществе Тулина. Он по очереди притаскивал их в дома Монбике. Девицы ели бурсаки, которые пекла хозяйка дома, и бутерброды сервелатом, который Тулин воровал на мясокомбинате, где работал забойщиком скота. Пили чай с молоком и сахаром. Однажды на одной из таких посиделок заскочил Серегбай и, принюхавшись, словно пёс, воткнулся носом в кисайку. Так Аманбике узнала, что Тулин подливает девицам алкоголь. Она не хотела, чтобы сын водил этих одинаково некрасивых девчонок в её дом, но скандалить с Тулиным не было сил. Потом она узнала от соседей, что Тулин всё же кого-то обрюхатил, и скоро она станет бабушкой. Но что её удивляло, забеременев, девицы как будто выбрасывали дурь из головы и возвращались к родителям. То и дело, к Аманбике заявлялись расверепевшие отцы и требовали с денег. Когда забеременела первая девушка, тулин уехал из посёлка. А вернулся только когда родители поняли, тут взять нечего. Со второй девицей он провернул тот же фокус. Несчастные рожали, и только по щели между передними зубами Аманбике понимала, что перед ней очередной ребёнок Тулина. И всегда девочка. Аманбике услышала шум на кухне, и, хрустнув коленями и тяжело вздохнув, поднялась с пола. Девчонки переглянулись и, не сговариваясь, выбежали из комнаты. На кухне обнаружился Тулин. Он жрал, опрокидывал бутылку с кумысом в рот, стирал белые усы рукавом и кусал колбасу. «Ой, бай, да отрежь ты себе ломоть ешь нормально!» — воскликнула манбике потирая повязанную пуховым платком поясницу. «Девчонкам вон тоже дай. труцы здесь с утра под ногами, скоро меня съедят». Тулин сделал еще один большой укус и бросил початый батон девчонкам. Кривоногая поймала колбасу и просияла так, как если бы в ее руках оказалось что-то ценное. Аманбеке посмотрела на сына и почуяла недоброе. Он стоял, подпирая стену, и как будто решался, наконец, что-то сказать. Он всегда выбирал это место около окна. От него на побелке отпечатался сальный коричневый след. Словно Тулина однажды прислонили, обвели углём и растушевали контур. «Я женюсь, мам», — заявил Тулин и громко рыгнул на забаву девчонкам. «Ничего хорошего не будет, косточки никогда не врут». — подумала о Аманбеке, но вслух ничего не сказала. «Она не такая, как эти...» Тулин кивнул в сторону девчонок. «Как их матери. Она тебе понравится. Её зовут Айнагуль». Аманбеке знала только одну Айнагуль, которая по возрасту годилась бы в жёны Тулину. Внучка и её старой ели живой подруги из соседнего посёлка. Та унаследовала от бабки белую кожу и красоту. Родители её были богаты... Держали два магазина, и всё после них должно было достаться единственной дочери. Да и приданого, наверное, дадут немало. В пояснице у Аманбеке приятно потеплело от этих мыслей, но, вспомнив абрикосовые косточки, она снова нахмурилась. Несколько раз моргнула, словно прогоняла образ белокожей Инагуль. «Ты знаешь её родных», — сказал Тулинс, припасённый для особых случаев улыбкой. «Да уж как облупленных». Туля наклонился и повернул голову левым ухом к матери, как будто настроившись на долгую беседу. В юности он лазал по крыше церквушки вагончика и, свалившись однажды оттуда, порвал барабанную перепонку. Теперь он всегда нелепо водил головой, пытаясь поймать ускользающие от него звуки. — Ты с ума сошёл? — возмутилась Аманбеке. — Она за тебя никогда не пойдёт. — Пойдёт, как миленькая, — зло ответил Тулин. — Кто её вообще будет спрашивать? «Украду, и дело с концом». «Бала, даже если украдёшь, она сбежит через неделю». «Ты же не сбежала от отца?» — воскликнул Тулин, и голос его стал мягче. «Мам, не сбежала ведь?» «Не сбежала, как будто сжалилась о Монбике. Но я-то с детства знала, что он меня украдёт. А тут такая фифа, а ты такой». «Какой такой?» Тулин отскочил от стены и навис над матерью. Обдал её запахом сырого мяса, колбасы и чего-то мёртвого. Пятно за спиной казалось теперь его грозной тенью. «Почему я тебе вечно не нравлюсь?» «Я не хочу, чтобы ты выглядел посмешищем, и я вместе с тобой». Отрезала Монбеке и поджала губы, словно запечатала рот изнутри. Тулин замотал головой, как бык, и выскочил из кухни.